расходясь подчас серьезно в вопросах государственного устройства, с большим единодушием относилась к военному верховенству добровольческой армии и организованная русская общественность, кроме крайне правой, до Союза Возрождения включительно, даже весьма демократический, Съезд земских и городских самоуправлений Юга, представленный такими столпами революционной демократии, как Руднев, Гоц, Вишняк, Гвоздев и другие, возлагал на добровольческую армию ответственную роль служить на юге России ядром для воссоздания российской народной армии. Только самостийные круги смотрели иначе. Меморандум четырех государственных образований, представленный французскому командованию, отрицал саму идею необходимости единства армии, допуская лишь создание общего генерального штаба для руководства всеми операциями на основе соглашения государственных новообразований. Защита своего дома, своего очага, своей семьи, своего народа – таковы должны быть лозунги, которым следует апеллировать для искоренения большевизма. Составитель меморандума Марголин рассказывает, что настроение у всех собравшихся для обсуждения этого акта было торжественное, и единственный военный представитель совещания – Внесший сей новый вклад в военную науку, Донской генерал Черячукин осенил себя даже крестным знаменем перед подписанием. Молил должно быть у Господа прощение. В этом отношении соединенное заседание Донской законодательной комиссии и кубанских делегатов выказало большую широту взглядов. Требуя автономности Донской и Кубанской армий, оно считало, однако, необходимым скорейшее подчинение Донской, Кубанской, Добровольческой и других армий в пределах России единому командованию и допускало возможность борьбы с большевизмом, выходящей за пределы охраны Донской и Кубанской области». Интересно, что такая же борьба за единство командования, вызванная мотивами другого рода, боязнью бонапартизма, велась и в советской России между Бронштейном, проникшимся идеями военспецов, с одной стороны, и большевиком коммунистической партии, с другой. Только после поражений, нанесенных большевиками на востоке и юге, Летом 1918 года советская власть создала революционный военный совет республики с единым главнокомандующим, Вацитис, потом Каменев, на всех фронтах. Это единство командования, по словам Бронштейна, спасло Красную армию, дав, наконец, возможность переброски сосредоточение и вообще использования центрального положения армии для действия по внутренним операционным линиям. Только после установления общего оперативного руководства и строгого исполнения боевых приказов, идущих сверху вниз, все почувствовали на деле огромное преимущество Централизованной армии над партизанством и кустарничеством. В вопросе единого командования и притом возглавляемого главнокомандующим добровольческой армией сошлись и союзные представители. В начале ноября вернулся из Румынии командированный туда донским атаманом за снабжением генерал-барон Майдель. И представил доклад. Со 2 по 12 ноября по новому стилю я находился в полном контакте с представителями Согласия. Меня уполномочили уведомить А. Что Согласие верит лояльности Дона, но требует полного объединения командования всей русской армии. «В лице генерала Деникина».